Глава семнадцатая. Единственный возлюбленный. Наставник Хидр шел вперед равномерной поступью верблюда, способного идти сотни верст без воды и без еды. Джамиля, несмотря на всю свою силу и ловкость, чувствовала необходимость отдохнуть и подкрепиться, однако стеснялась сказать об этом Муршиду. Она боялась даже задать лишний вопрос, чтобы не вызвать законного гнева учителя. Так в молчании шли они несколько часов. В конце концов, она все-таки решилась и спросила, почему они не остались ждать в условленном месте Загорского с Гонзалином. Потому что они нам не нужны? — отвечал Хидр коротко. — Я и так знаю, где искать книгу. Спрашивать, откуда учитель это знает Джамиля, не стал. Ответ был очевиден. Его ведет Всевышний. — Но там много вооруженных разбойников, — робко сказала Джамиля. — Если начнется бой, Загорский с помощником могут оказаться нам полезными. На это учитель отвечал, что она и сама отлично справится, он в нее верит. И вообще, звать на помощь посторонних было ее ошибкой. Джамиля опешила, ошибкой? Но ведь учитель сам сказал, что хорошо бы найти людей, которые помогут им вернуть Коран. «Я так сказал», — возразил учитель. «Но я не говорил, что искать их должна ты. И уж подавно не говорил, что таким человеком должен быть русский сыщик. От него во всем этом деле ничего, кроме путаницы, ждать не приходится». Джамиля изумилась. Ей казалось, что шейх и Загорский понравились друг другу. Вслух она этого, впрочем, не сказала, и без того уже было сказано слишком много. А учитель, как она видела, находился в непонятном для нее раздражении, так что разговоры сейчас были делом несвоевременным. Так они шли дальше, молча и недовольные друг другом. Джамиля надеялась, что они войдут в какой-нибудь кишлак, где можно будет поесть горячего и отдохнуть, а лучше всего обзавестись лошадьми, но шейх решил иначе. И потому, шли они пешком, передвигались по горным тропам, к аулам не спускались, и ночевали прямо в горах на жесткой, начинающей остывать к осени земле. Пока они шли, джемиля думала о своем, и мысли эти были на редкость необычными. Раньше ей казалось, что единственной целью жизни Всевышний, с которым рано или поздно она соединится и растворится в Его бесконечной любви, но появление русского детектива смутило ее. Это был странный и удивительный человек, подобных ему она раньше не встречала. Наставник Хидр тоже казался необыкновенным созданием, но наставник это был цвет высшей истины, холодный, как зимние звезды. А Загорский был человечный, теплый, полный радости в жизни. Кроме того, своим ремеслом он владел отлично. Конечно, она должна была предупредить учителя, что привлекла к поискам постороннего человека, но ей казалось, что так она поможет делу. А теперь выясняется, что учитель недоволен. Никак нельзя понять, почему это так. Много о чем думала в дороге Джемеля, тем более, что учитель не намерен был разговаривать. Он тоже думал о чем-то своем. И если судить по его лицу, мысли его были сумрачные. Лишь время от времени озаряли их загадочные всполохи. Впрочем, огонь, который высжигает в душе Суфия, истина так велика и всепоглощающая, что, может быть, правильнее всего о Суфии было бы сказать, что он не живет, а пылает, горит. Во всяком случае, если речь идет о Суфии из-за их братства. Внезапно Джамиля очнулась от своих мыслей. Учитель коснулся ее руки и прижал палец к губам. Она оглянулась по сторонам и поняла, что они пришли. Внешне место это ничем не отличалось от остальных горных полян, если бы не вход в пещеру. — Это здесь, — прошептал Хидр. Похоже, так оно и было. Недалеко от пещеры паслись на пологом склоне несколько стряноженных лошадей. — Что будем делать? — прошептала Джамиля. — Войдем, — отвечал хидер Просто войдем. — А если там бандиты? — спросила она. — Если они нападут на нас, мне их убить? — Увидим, — сказал шейх. Шагая медленно и осторожно, чтобы не потревожить камни на тропе и не выдать себя случайным звуком, они вошли в пещеру. С минуту глаза их привыкали к полумраку, потом Джамиля смогла оглядеться. Пещера оказалась очень большой. своды ее поднимались в высоту на десяток сажений. Частично она освещалась через проломы в каменном своде, хорошо были видны висящие из потолка причудливые сталактиты, поднимавшиеся им навстречу сталагмиты, кое-где они срастались в единые колонны. В центре пещеры синело небольшое озеро, на берегу которого сидели несколько бородачей в попахах. При появлении Хидра и Джемели они повскакивали. Джамиле, однако, уже выхватила нога и взяла на мушку ближнего к ней басмача, Те, впрочем, не слишком-то испугались и глядели на них скорее с любопытством. Один шаг, перестреляя перестреляй до единого. Негромко, но веско предупредила Джамиля. Эти слова почему-то вызвали необыкновенное веселье у бородачей. Они загоготали, как будто револьвер в руках Джамили был всего-навсего детской игрушкой. Но еще больше ее удивило, что и Хидр почему-то улыбается. — Что происходит, учитель? — спросила она чуть слышно. — Убери оружие, — сказал он. «Не будем пугать этих достойных людей. Убрать оружие. Да ведь это вора, бандиты, у них руки по в крови. Только отвернись, мигом отправят на тот свет». «Убери пистолет», — повторил учитель. Поколебавшись пару секунд, Джумиля все-таки спрятал в наган. Басмачи разразились криками, но не злобными, как можно было ожидать, а приветственными. Что это значит? Кого они приветствуют? Неужели их с учителем? Если так, то за кого их принимают? Или слава шейха зашла уже так далеко, что видеть его рады и откровенные башибузуки? Довольно скоро бандиты утихли, и Джемеля увидела, что с той стороны озера идет к ним статная и очень красивая девушка. Лицо ее было открыто, но волосы, как и положено мусульманке, прикрывал платок. Она подошла к ним и взглянула своими черными глазами прямо на Джамилю. Она смотрела так, как будто хотела испепелить ее. Джемеля почувствовала невольный страх. Кто эта женщина и почему она так смотрит? В следующий миг Хидр легко отодвинул ее в сторону, оказавшись лицом к лицу с удивительной женщиной. Учитель. Она поклонилась Хидру и Джемилла почувствовала, как ревность кольнула ее прямо в сердце. Радиин. Только и молвил шейх, после чего приобнял девушку и похлопал ее по спине. Разумеется, ортодоксов такая вольность возмутила бы, но суфии на требования шариата всегда смотрели шире, чем можно было себе представить. Так вот оно что. Значит, загадочный Нруддин не просто суфийская ведьма, ученица самого Хидра. Однако как же так вышло, что они с Джамилею не знакомы? Хотя, если подумать в этом, нет ничего удивительного. У шейха много мюридов. Он и не должен знакомить ее со всеми. Но эту, кажется, он отличает особо. Впрочем, даже не это сейчас самое главное. Самое главное состоит в том, что, похоже, именно она вырвала Коран Усмана у Кадыр-Палвана и готова принести его к ногам учителя. Однако Джамиля чувствовала, что что-то тут не сходится. Предположим, что Нур-Уддин втерлась в доверие к Адыр-Палвану, чтобы украсть у него книгу. Но в таком случае кто же был заказчиком похищения? И где он сейчас, этот таинственный заказчик? И если шейх заранее знал тайное место, куда прибудет Коран, то почему он знал это место? — Ты задаешь слишком много вопросов. Ликидро сделался строгим. Он глядел на нее с неудовольствием. джемиля покраснела. — Простите, — пролепетала она. — Я говорила вслух. — Ты не говорила вслух, — отвечал Хидер. но все твои мысли написаны у тебя на лице. Эти слова заставили джемилю смутиться еще больше. В самом деле, если кому-то ее лицо могло показаться непроницаемым, то для наставника она всегда была открытой книгой. Впрочем, раньше ей это не казалось чем-то плохим потому что он часто отвечал на те вопросы, которые она, может быть, так и не решилась бы задать. Но сейчас вопросы, которые ее мучили, были слишком прямыми. Кажется, шейх не собирался отвечать ни на один из них, хотя это, наверное, и не важно. Гораздо важнее, что Коран найден и будет возвращен правоверным. Но Рудин даже не поворачиваясь к басмачам, небрежным жестом выпроводил их вон из пещеры, потом снова взглянула на Хидра, глаза ее горели. Где он? спросил шейх и джемиле показалось что голос всегда невозмутимого наставника дрогнул вот только сложно было понять что за чувство заставило его дрогнуть кажется джемиля еще не видела учителя в таком волнении норудин молча повела их на другой конец озера загадочно сиявшего непрозрачным сапфиром в центре пещеры рядом с внушительным сталагмитом лежал большой ящик нурудин откинула его крышку и их глазам явился огромный толстый том Несколько секунд наставник благоговейно созерцал его. Потом трепещущей рукой коснулся переплета. Басмачин Руддин весело гомонили у входа в пещеру. Миссия была закончена, добыча доставлена. Оставалось получить солидное вознаграждение. Учитывая, что половина бандитов погибла, пока везла священную книгу, на каждого из оставшихся приходилось в два раза больше денег, что делало вознаграждение еще более солидным. Менее всего сейчас они ждали появления своего покойного вожака. И потому, когда кадыр Полван вдруг явился из зарослей, всех обуял священный трепет. Рядом с Курбаши стоял английский пехлеван и его желтолицый помощник. Появление этой троицы ввергло басмачей в такое оцепенение, что их сейчас можно было совершенно спокойно перестрелять, как цыплят. Однако кадыр Полван не пожелал такой гибели для своих джигитов. — Идите в пещеру, — шепнула Нестор Васильевичу китайцу. — Я с ними поговорю. Скрываясь в горе, за спиной своей они еще услышали, как Курбаши возвысил свой голос, который загрохотал, словно гром в горах. «Братья — Братья! — гремел этот голос. — Слушайте меня! Загорский и Гонзолин, однако, слушать его не стали, а быстро проскользнули в пещеру. Когда глаза их привыкли к полумраку, им открылось то же мрачноватое великолепие, свидетелями которого уже стали Джамиля и наставник Хидр. Великолепие это, впрочем, совершенно их не заинтересовало. Гораздо более интересно им показалась группа из трех человек, стоявших над огромной полураскрытой книгой, листы которой хранили следы пролитой когда-то крови третьего праведного халифа Усмана. Спустя пару минут они возникли за спинами любующихся священной книгой, Возникли неслышно, как тени или призраки. Так, — Так-так, — сказал Загорский, — а вот и наши старые знакомые. Слова его произвели эффект разорвавшейся бомбы. Хидор вздрогнул и захлопнул фолиант, но Рудин быстро прикрыла ящик крышкой. Одна только джемиля кажется, смотрела на явившегося из ниоткуда Загорского с какой-то неясной радостью. — Это, как я понимаю, та самая Нарудин, о которой столько разговоров, — продолжал Местор Васильевич, как ни в чем не бывало, кивая девушке. Рад видеть, что вы, кажется, нашли с ней общий язык, почтенный Хидр. Впрочем, может быть, на одном языке вы говорили с ней с самого начала? Уж не вы ли тот загадочный заказчик, который велел ей и Кадыр Палвану украсть книгу? Хидр стоял, молча улыбаясь. Но в улыбке его обычно благостной в этот раз стоилась угроза. Молчание — знак согласия, как сказал еще римский папа Бонифаций VIII. — не смущаясь непривидливым видом шейха, заметил Нестор Васильевич. Из этого я могу заключить, что выводы, сделанные мной, некоторое время назад оказались верными. Я даже готов обнародовать ход моей мысли, если вам интересно. Меня же более всего интересует, как мог такой человек, как вы, взяться за столь отвратительные предприятия, как похищение Корана. Что вам за польза в обладании этой святыней Джемеля оглянулась на учителя. Лицо ее стало растерянным извивительная ухмылка проскользнула по лицу шейха. «Вы не можете понять этого. Как не можете понять все его Корана Усмана?» — сказал он снисходительно. «Все дело в том, что эта книга — руководство для всех мусульман во всем мире. Написанная в ней имеет силу закона. Именно в этом списке, а не в любом другом. Не знаю, говорила ли вам Джамиля, но... Согласно легенде, невидимыми чернилами тут начертаны аяты, которые Усманда будет доволен и Малах изъял из предания. Тот, кто прочтет эти стихи, тот будет управлять мусульманским миром. Или тот, кто их напишет, вставил Нестор Васильевич. Хидр засмеялся. Русский сыщик не лишен остроумия. Однако с его позволения он Хидр, продолжил свою мысль. но сейчас мусульманский мир находится на окраине цивилизации, влияние его невелико но пройдет несколько десятилетий, и он начнет диктовать свою волю всей планете. — Ага, — перебил шейха Загорский, — и вы рассчитываете дожить до этих славных времен? Причем не просто дожить, а дожить в качестве главного диктатора? Хидр хмыкнул. Слова грубоватые, но суть его вполне устраивает. Нестор Васильевич заметил, что почти учитель уже не так молод. Эта фраза почему-то очень развеселила шейха. Русский сыщик даже не представляет, как он прав, говоря о возрасте его, Хидра. Вот только для таких людей, как он, возраст ничего не значит. Возраст — это, если хотите, условность. — Ну да, — кивнул Загорский. — Джамиля вообще считает вас бессмертным. Шейх улыбнулся. — Джамиля хороший учениц. — Хорошая, — согласился Загорский. — Вот только не боится ли почтенный Хидр, что она разочаруется в своем учителе? При этих словах Джамиля вздрогнул, а Суфи неожиданно захохотал во весь голос. Видно, что русский сыщик не понимает самой сути суфийского учения и отношения между Мюридом и Муршидом. Да если бы даже он, хидр, стал разрывать живых людей на части и глотать их кровавую плоть, и тогда бы Джамиля не усомнилась в нем. Пока Мюрид не достиг Всевышнего, учитель есть голос Аллаха, и устами его глаголит «высшая истина» идти стопами наставника, следовать его словам. Вот подлинный путь ученика. — Может быть, может быть, — Нестор Васильевич не возражал. — В конце концов, я слабо разбираюсь в тонкостях суфийского учения, тем более, как говорят, сколько суфиев, столько и учений. Однако в правовых вопросах я разбираюсь неплохо. И потому в качестве уполномоченного ташкентского уголовного розыска намерен изъять эту книгу и передать ее в распоряжение властей, которые, насколько мне известно, собираются разместить ее в мавзолее Хаджи Ахрара, так, чтобы она была под надежным присмотром и в то же время доступна верующим. Хидер несколько секунд разглядывал Загорского с большим удивлением. «Он Загорский и правда думает, что сможет забрать у шейха священный Коран?» «Я не думаю», — ответствовал великолепный Нестор Васильевич. «Я забираю. Советую мне не препятствовать, если не хотите оказаться на нарах в Угро». И он выразительно помахал револьвером. «О, нет, нет, здесь ваши пистолеты не сработают», — отвечал Хидер хищно сощуривая глаза. «Это один из моих маленьких фокусов». Местор Васильевич пожал плечами, поднял ноган вверх и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прозвучал. Загорский снова нажал опять осечка. Свой револьвер выхватил Гонзолин, но его постигла та же судьба. «Как жаль, что вы мне не доверяете», — укоризненно заметил Хидер. Загорский бросил взгляд на вороненый ствол, заметил выступившую на нем каплю. Морщина на его лбу разгладилась. «Вот она что», — сказал он, понимая Высокая влажность. Патроны отсырели». «Но как же вы решились при такой влажности хранить тут Коран? Или ваш ящик влага непроницаем?» Хидр улыбнулся. «Приятно иметь дело с таким догадливым человеком». Загорский отвечал, что ему тоже приятно прослыть догадливым, но книгу все-таки придется вернуть. Несколько секунд Хидр о чем-то думал, опустив голову, потом поднял взгляд на Загорского. Глаза его горели странным огнем. «Насколько я помню...» — Вы приехали в Туркестан, чтобы повидаться со старым другом, — сказал он, и голос его теперь напоминал шипение змеи. — Увы, друг ваш был глуп и не захотел поделиться с нами тем знанием, которое имел. Поэтому пришлось обойтись с ним сурово. — Лжоть, — сказал Загорский, — Джамиля не могла убить Беликова, она поклялась. — Джамиля тут ни при чем, — отвечал шейх. Джамиля лишь уговаривала его, а приговор исполнил нур Она забрала дневник великого князя и очень ловко навела подозрение в убийстве полковника на вас. Нерзавец! Лицо Нестора Васильевича стало каменным, и он стремительно шагнул к Хидру. «Народин!» — крикнул тот, и девушка, стоявшая от него по правую руку, молнией метнулась к Загорскому, сверкнула холодная сталь ножа. В последний миг хозяина заслонил собой Гонзолин, отбил удар, выбил нож, оттолкнул Народин в бок. Они сошлись в рукопашной обмениваясь стремительными ударами, нападая и защищаясь. — Наруддин вас не спасет, — сказал Загорский. — Вы убили моего друга, и вы за это ответите. Шейх ухмыльнулся. — Наруддин — моя левая рука, — сказал он, прищурившись. — Но у меня есть и правая. Помнится, вы спрашивали, можно ли загипнотизировать человека и заставить выполнять что-то против его воли. Я тогда сказал, что для этого надо сначала открыть человека, найти путь к его сердцу. И когда этот путь найден, с ним можно делать что угодно. Сегодня я покажу вам, как это выглядит в реальности. Хидр сжал Джамиля плечо. — Убей! — велел он, указывая на Загорского. Местор Васильевич взглянул на девушку и увидел, что глаза ее сделались пустыми стеклянными. Спустя мгновение она ринулась на врага. Загорский попятился, отбивая быстрые мощные удары. Сначала он старался не причинить Джамиле вред, но очень скоро стало ясно, что если кому тут и могут причинить вред, то скорее ему самому. Джамиля и раньше была крайне опасным противником, но сейчас в гипнотическом трансе она превратилась в механическое орудие убийства. Она двигалась размеренно, быстро, и удары наносилась необыкновенной силой. Она не чувствовала боли, не чувствовала страха. Сражаться с таким врагом было чудовищно трудно. Загорский краем глаза глянул на Гонзолина, но тот и сам с трудом отбивался от атак на Руддин у которой, как выяснилось, в запасе был целый арсенал холодного оружия. «Остановите свою ученицу!» — крикнул Загорский шейху, продолжая отступать под чудовищным напором Джемили. «Остановите, или я убью ее!» «Что ж, попытайтесь!» — засмеялся Хидр. Загорский блефовал. «Ни он, ни любой другой человек не мог бы сейчас остановить Джамилю, в чьем теле словно поселился дух уничтожения». За пару минут боя Нестор Васильевич совершенно отбил ноги и руки, оставшие словно быть железным тело противницы. О защите она почти не заботилась. И потому он нанес ей какое-то количество ударов. Удары были очень сильные. Он слышал хруст ломаемых костей. У Джамели должны были быть перебиты все ребра, но ей, похоже, было все равно. Боли она не чувствовала. Очень скоро она загнала его в угол, откуда не было выхода. Он отбивался и контратаковал из последних сил. В какой-то миг кулак ее просвистел рядом с его виском, дюймом ближе, и он был бы убит. В следующий миг он едва успел подставить руку под другой ее кулак, однако она с необыкновенной быстротой захватила эту руку и провела болевой прием. Запястье Загорского хрустнуло, рука повисла плетью. По глазам ее он понял, что сейчас она проведет последнюю решительную атаку. Сколько ему осталось жить? Секунду-две? — Стой! — вдруг крикнул он отчаянно. — Джамиля, остановись! — Я люблю тебя! — «Клянусь, что люблю!» Джамиля пошатнулась и встала, но глаза ее по-прежнему были безумны. Голос Загорского окреп, загремел под сводами пещеры. «Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь паденье горькой мукой, победой краткою мечтой, клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой, клянусь я небом я и адом, земной святыней и тобой». Клянусь твоим последним взглядом, Твоею первой слезой, Незлобных уст твоих дыханьем, Волною шелковых кудрей, Клянусь блаженством и страданием, Клянусь любовью моей!» К последней строке голос Загорского утих, Стал едва слышным, Но, кажется, именно последняя строка Произвела на девушку Самое сильное впечатление. Джамиля заморгала глазами, Лицо ее сделалось осмысленным. Секунду она глядела на Нестера Васильевича, не шевелясь, а тот уже выцеливал горло под чуть закинутым подбородком. Правая рука его была сломана, надо было воспользоваться единственным шансом, другого не будет. Он остановил ее великими любовными стихами, но что она сделает с ним, когда шейх снова погрузит ее в гипнотический транс? Нет, у него не было другого выхода, просто не было. Горло ее сияло перед ним белым светом такое беззащитное, хрупкое. Один удар кулаком и он спасен и все равно он медлил, не мог решиться. Зачем появилось в его жизни это странное, такое неприкаянное и в то же время счастливое существо? Счастливое, потому что, несмотря на все свои странности, оно также было взыскано любовью Всевышнего, как любой другой человек. Как же он мог ударить ее, как мог убить сейчас, пусть даже под страхом смерти? Она все еще смотрела на него, не шевелясь, и вдруг в глазах ее что-то дрогнуло, и глаза эти наполнились болью. В следующий миг она обхватила себя руками, застонала и повалилась на землю. Выйдя из транса, она снова обрела человеческие чувства. Теперь она ощущала боль. Сломанные ребра и отбитые внутренние органы заныли так сильно, что она не смогла сдержать слез. «Ну-ну», — сказал он, присаживаясь рядом и приобнимая ее рукой, — «это ничего, это пройдет». Он быстро надавливал ей на особые точки, обезболивая тело, и скоро она уже перестала стонать. Лежала на спине, глядя вверх. На него и куда-то дальше, выше. Что он сказал ей минуту назад? И говорил ли что-то? Или все это ей только почудилось? Гонзалин, наконец, дотянулся до нур нанес ей такой удар ногой, что она подлетела кверху, упала, покатилась, вскочила, хромая, заметалась, как крыса, потом вдруг выхватила из складок одежды небольшой метательный нож, коротко замахнулась. — Гонзалин! — отчаянно крикнул Загорский. В ту же секунду под сводами пещеры грянул выстрел. Но Руддин замерла на миг и упала ничком прямо на землю. Окаменевшие пальцы судорожно сжимали нож. кадыр Полван только что вошел в пещеру, и патроны не успели отсыреть в его револьвере. Поняв, что остался один против троих, Хидр попятился. Он видел, как поднялся с земли Загорский, как рядом с ним встал Гонзолин, и они, как два бессмертных духа, медленно двинулись к нему. Но просто так бежать с поля боя и бросить Коран он не мог, это было выше его сил. Взгляд его скользил по пещере, выискивая хотя бы тень надежды, и вдруг наткнулся на лежащую на полу Джемилю. Джемиля! отчаянно закричал Хидер, лицо его перекосило от злобы. Убей! Убей их всех! Но Джемиля уже не слушала его, не слышала. Струйка крови вытекла у нее изо рта. Она больше ничего не чувствовала. И только остановившийся взгляд ее, упирающийся в своды пещеры, становился все более прозрачным. И перед взглядом этим исчезали, растворялись все препятствия. Не адская тьма, но небесная синева разверзлась перед ней. И чем дальше проникал ее взгляд, тем темнее становилось небо. Сначала стала она зеленым, как цвет веры, а потом черным, как изначальная истина. И в черноте этой она различила несомненное присутствие Всевышнего. Того единственного возлюбленного, к которому стремилась она, всю свою жизнь».